Глава 26 Света любила эти дни. Дни, когда папа уходил в магазин на дежурство, которое длилось целые сутки. И вовсе не потому, что папы не было дома, а потому, что в эти дни она оставалась дома с мамой и могла официально не ходить в школу. Вот и сегодня она умылась, оделась, надела перчатки и повела недовольных и каких-то невыспавшихся братьев в садик. На обратном пути заскочила в магазин, вернулась, отпустила сиделку. И, сделав папе завтрак и обед на дежурство, проводила его на работу. Теперь она осталась с мамой. Девочка очень хотела есть. За всё утро она так ничего и не съела, дел было много. Но и сейчас она не стала завтракать. Сначала нужно было провести утренние процедуры с мамой. А это заняло бы некоторое время. Тем не менее, она забежала на кухню и достала из холодильника три яйца. Но, чуть подумав, решила, что съест больше. Уж очень была голодна. Она уже заметила, что бельё, купленное недавно, сидит на ней, как на барабане, но девочка не чувствовала, что потяжелела. Наоборот, она чувствовала себя хорошо. Чувствовала себя полной сил. И несмотря на то, что она стала есть намного больше, чем раньше, жира на ней не прибавилось, ни на животе его не было, ни на бёдрах, ни на руках в области трицепсов. Она заметила, разглядывая себя в зеркале в ванной, что превращается из худосочной девушки, бегающей из Таэрские дистанции, В девушку готовы убежать спринт. У неё появились отличные мышцы, поэтому и лифчики, и трусы ей были уже впритык или даже маловаты. Поэтому 4 варёных яйца с майонезом и хлебом на завтрак для неё сейчас не казались чем-то избыточным. Света налила полный ковшик воды и поставила его на огонь. Она всегда варила яйца в ковшике, как и мама. И пока вода закипала, пошла вычистить контейнеры и сделать маме укол. Утренний укол был лёгкий, его кололи не в вену, а в плечо, в мышцу руки. И девочка давно освоила эту процедуру. Вся сложность была в том, что на жёлтой от уколов руке матери найти свободное место для иглы. Она сделала укол, освободила и помыла контейнеры, и уже несла их обратно из ванной, как неожиданно остановилась. Её чёрные пальцы дали о себе знать. Два коротких, лёгких поддёргивания насторожили девочку. С чего бы это? Тут, в квартире, и ни у окна, выходящего во двор, а в коридоре, ей ещё не приходилось сталкиваться с тревогой. И Света сразу свернула в свою комнату к своему окну. Она вглядывалась во двор, ощущая, как нарастает тревожность. Так и есть. Во дворе снова был кто-то. Кто-то следил за её окном. Смотрел в него. Девочка даже определила машину, из которой на неё кто-то таращился. Вот теперь пришло время звонить следователю Соколовскому. Номер у неё был. Пусть сюда приедут полицейские и проверят человека, который сидит в той машине. Она не сомневалась, что следователь пришлёт сюда людей. Нужно только ему позвонить. И она взяла телефон в руки. Он был разряжен. Ну, конечно, телефон был старенький. Аккумулятор садился быстро. Света вчера болтала с Владом, а потом забыла его поставить на зарядку. Она идёт к зарядке, торчащей из розетки у стены. И вдруг её пальцы задёргались, стали резко сокращаться, как от судорог. Ого! Вот это был уже не шуточный сигнал. Девочка заволновалась не на шутку. Она замерла. Что-то, вернее кто-то, был совсем близко. Света это знала. Тут уже ей стало страшновато, очень волнительно. И она на цепочках вышла в коридор. Точно. Тревога словно звук доносилась из-за входной двери. Кто-то, кто-то интересующийся Светланой, был на лестничной площадке. За дверью. Ждал и таился там. И девочка всё так же на цыпочках пошла к двери. На двери было два замка. Она закрыла дверь только на верхней, нужно было закрыть и на нижней. Да, с двумя замками ей будет спокойнее, хотя как можно быть спокойной, когда за твоей дверью стоит кто-то, кто может хотеть твоей смерти? Беззвучно девочка добралась до двери и уже хотела закрыть её на второй замок, как услышала звук, который ни с чем спутать было нельзя. Это был звук, с которым ключ входит в замочную скважину. «Это не папа! Это не папа!» Девочку поразила эта мысль, а за нею тут же в её голове родилась и вторая, вытекающая из первой, а кто же это тогда? Светлана была почти парализована. И не столько страхом, со страхами она уже научилась жить и даже бороться, парализовала её ощущение беспомощности. Девочка не знала, что ей делать, просто не знала, что предпринять. И поэтому только стояла и слушала, как повернулся в замке ключ. Оцепенение отпустило Свету, лишь когда дверь чуть-чуть вздрогнула. Тут уже она не выдержала и на цыпочках, чтобы не шуметь, кинулась на кухню. Нет, она ни о чём не думала, не выбирала, куда бежать. Просто кухня оказалась дальше всего. Не бежать же ей было в мамину комнату. Она влетела на кухню, стала к стене, осмотрелась. Ножи. Мама у Светланы отлично готовила. Она любила это дело. И вся кухонная посуда, включая ножи, в доме были отличные. Девочка, стараясь не шуметь, делает шаг к столу, вытягивает из подставки самый большой разделочный нож – и снова прижимается к стене и почти не дышит. Она прислушивается. На плите в ковшике уже закипела вода. На столе лежат яйца, хлеб. Кажется, всё в её доме мирно и спокойно. Кроме звука кипящей воды, других звуков она не слышит. Но ей и не нужно ничего слышать. Она знает, что по её дому беззвучно, в обуви на мягкой подошве крадётся человек. Она знает о каждом его шаге. Она чувствует его кожей. Вот сейчас он встал у её спальни. Приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Простоял там несколько секунд и идёт дальше. Сейчас он остановился у спальни отца, и там никого нет. Он пойдёт дальше. Он пойдёт в комнату мамы. Мысль о том, что этот человек зайдёт в комнату мамы, её беззащитной мамы, развеяла её страх полностью. Нет, он не должен подходить к маме. Он даже входить в ту комнату не должен. Но что делать? У неё нож. На столе возле плиты лежат яйца, На огне уже закипела вода в ковшике, что делать она не знает. И тогда Светлана отлипает от стены, и ножом, как ложкой в грязной чашке, стоящей около раковины, начинает размешивать воздух. Звук получается почти такой же, как при размешивании сахара в чае. Пришедший должен его слышать. И он его услышал, он уже стоял возле двери в мамину комнату и замер. Он прислушивался, а Света все размешивала и размешивала ножом несуществующий сахар в пустой чашке. Она ждала, что он пойдёт к ней на кухню, и человек шёл на кухню. Шёл, стараясь не издавать ни звука, но Светлане и не нужны были звуки, чтобы знать о его приближении. Она слышала его кожей. Шаг, ещё шаг, ещё. Девочка перестала размешивать, а пришедший остановился совсем рядом у входа в кухню за углом. Теперь Свете казалось, что она слышит его дыхание. Человек пришёл за ней, он тут, сразу за углом, и Света немного растерялась. Она не знала, что делать, ведь у него мог быть, ну, пистолет какой-нибудь. А у неё был всего-навсего столовый нож, который она сжимала в руке. А ещё девочка не могла этого объяснить, но она была уверена. Человек уже готов ворваться в кухню. Вот-вот он ворвётся на кухню. Нож. А вдруг этот за углом сильный? Конечно, он сильный. Слабый не отважился бы войти в квартиру. Нож ерунда. Но что, что тогда? И тут ей на глаза попадается ковшик с кипящей водой. Всё сразу и сложилось у неё в голове. Быстро. Теперь всё нужно было сделать быстро. Она делает шаг к плите, небрежно кидает нож на стол, хватает двумя руками ковшик с кипятком, длинная ручка это позволяет, и по большой дуге, чтобы самой не облиться, выплёскивает кипяток за угол. И там, за углом, в шаге от неё кто-то тихо взвыл. Почти зарычал, забормотал что-то. Светлана сразу поняла, что у неё получилось. Но также она поняла, что это не всё. Кипяток — это больно, очень больно. Но сильного и смелого мужчину это только задержит, но не остановит. Ей нужно было действовать дальше. Нужно, нужно, ей нужно было действовать. И хоть Света и волновалась, очень волновалась, но она заставляет себя сделать шаг за угол. Она заходит туда без ножа, потому что некогда было его искать. У неё в руках только стальной с двойным дном ковшик на полтора литра воды. Но ковшик хороший, из дорогой маминой посуды. Он с двойным дном, с длинной ручкой, тяжёлый. Она видит человека в чёрной куртке, на голове у него капюшон. Он чуть наклонился вниз, а его руки в синих латексных перчатках. У него связаны руки? Он держит их у обожжённого лица, и на них верёвка. Нет, его руки не связаны. Просто на его большие и угловатые кулаки намотана верёвка, которой он собирался задушить её. Конечно, он пришёл её убивать, И теперь он ещё что-то бормочет, пряча ошпаренное лицо за кулаками. Девочка молча и сосредоточенно, держа ков за ручку двумя руками, заносит его над головой и сразу опускает его, вкладывая в движение всю силу своих рук. Ручка отломилась и осталась в руках Светланы, а сам ковшик весело звеня отлетел сначала в стену, а потом полетел по коридору прочь. Нет, капюшон никак не мог смягчить этот удар. Вся сила удара пришлась по верхней части головы, по макушке и темени. И человек мешком валится на неё, прямо головой ей в живот, а потом и на пол. У неё дрожали руки. Она бросила ручку от ковшика на пол. Победа? Нет, нет, нет. Светлана понимала это, глядя на лежащего в луже горячей воды человека в капюшоне и с руками, обмотанными верёвкой. Он не был мёртв, он был без сознания. Этот большой человек, занимавший весь коридор перед кухней, должен был очнуться. Никаких сомнений у девочки не было. Не быть в квартире мама она просто убежала бы, но нет. Это было исключено, потому что в соседней комнате на медицинской кровати лежала её беспомощная мама. Её никак нельзя было оставлять с этим человеком. Поэтому никакого бегства. И Света присаживается рядом с телом, коленкой в лужу уже остывающей воды. Она быстрым движением вырывает верёвку из-за слабших кулаков мужчины и обматывает шею этому человеку. Она не очень хорошо это делает, ей мешает его одежда, а ещё она торопится. Но всё-таки ей удаётся обвить его шею верёвкой. Светлана не думает о том, что сейчас убьёт пришедшего. Она просто торопится, боится, что человек очнётся, а он такой огромный. В нём не меньше 100 килограммов веса, наверное. Всё, петля на шее. Светлана хватается за концы верёвки, упирается ему в спину коленом и тянет. Тянет изо всех сил. Девочка чувствует, что верёвка всё туже и плотнее затягивается на человеке, но этого ей мало. Она, стиснув зубы, тянет сильнее, прилагает силы и упирается. У нее пот выступил на висках и на лбу, пальцем уже больно, но сила у девочки еще есть, и она держит, держит, держит веревку в своих руках, тянет ее на себя. Она просто боится ее отпустить. Так проходит пару минут, а может и все три, ей даже показалось, что мужчина пошевелил рукой. Но от этого она еще сильнее натянула веревку. А потом девочка, уже теряя силы в руках, в пальцах, протянула ещё минуту и выпустила верёвку. Всё, устала. Она вскочила и кинулась на кухню, схватила нож и вернулась в коридор, встала над человеком и стояла, ждала. Вдруг пошевелится. Нет, он не шевелился. Света даже толкнула его ногой один раз, другой, а потом ткнула ножом не сильно, не глубоко. Но он так и лежал в луже воды на полу с верёвкой, туго натянутой вокруг шеи, вокруг капюшона. Только теперь она успокоилась, когда поняла, что этот гад точно не доберется до мамы, и никаких смешанных чувств, никакого раскаяния Света не испытывала. Она была поначалу рада, что избавилась от этой опасности, а потом озадачена. Что теперь делать с телом этого гада? Огромного гада, занимавшего весь коридор. Как от него избавиться? Куда его деть? Она смотрела фильм ужасов про маньяка, который разрезал тела и выносил их по частям в мусорку. Она еще раз оглядела его большую фигуру. Сильные плечи, торс, ягодицы, мощные ноги, голову, утянутую в капюшон. Нет-нет. Даже мысли об этом вызывали у неё тошноту. Это не выход. А ещё ведь во дворе стоит машина, и в ней сидит ещё один человек. Наверное, сидит и ждёт этого. Она наклонилась к мёртвому и снова промокая в лужах воды, стала обшаривать его карманы. Но в них ничего не было, кроме небольшого количества денег, 5- шести тысяч разными купюрами, Двух ключей, похожих на её собственные, и старенького телефона. Она заглянула в телефон, и там обнаружила всего двух абонентов. Мертвец был, судя по всему, необщительный. Света немного посидела, размышляя над сложившейся ситуацией. Она очень хотела, чтобы ей кто-нибудь помог, хоть советом или просто словом. Но кто тут мог помочь ей? Папа? Он бывший военный, но он вряд ли когда-нибудь избавлялся от трупов. Тем более, что ему и плохо может стать от таких новостей. Влад? Он, конечно, парень не промах, дерзкий, как говорили в школе, загребной. Но даже ему Светлана бы не отважилась рассказать об этом деле. Может, следователю Соколовскому? Ой, нет, этот вариант был наихудшим из всех. В общем, помощи ей ждать неоткуда, а с телом нужно было что-то делать. Ну, хотя бы спрятать. Куда? И на этот вопрос у неё был ответ. Куда никто, ни братья, ни папа, ни сиделки никогда не заглянут. Было такое место и оно находилось под кроватью девочки. Светлана взяла его за щиколотки. Ох, и тяжелый он был. Света даже и не понимала, как ей повезло. Этот большой человек обладал огромной силой. Сложись все иначе, у нее почти не было бы шансов выжить, но теперь на правах победителя она тащила его в свою комнату. А его руки, оставляя мокрые следы на полу, словно цеплялись согнутыми пальцами в перчатках за паркет. Толкнув задом дверь, Светлана втащила человека в комнату, доволокла до кровати и зачем-то перевернула на спину. Она случайно увидела его лицо. Ей совсем не хотелось его видеть. Оно было неприятное. Девочка уселась рядом и стала ногами впихивать его под кровать. Ей приходилось делать усилия, он едва под кровать влезал, а когда всё-таки влез, она подвинулась поближе к кровати и снова стала пихать труп ногами, чтобы дотолкать его до самой стены чтобы, не дай бог, близнецы его не увидали, когда лягут спать. Их-то кровать как раз напротив кровати Светы. Потом она приспустила одеяло чуть пониже и даже проверила всё. Легла на кровать братьев и оттуда ничего не увидела. Она вся вспотела. Света понимала, что это временное решение, что долго труп под кроватью держать нельзя, что ей понадобится помощь, нужно что-то придумать, но что? Эх, как жаль, что она не читала книжек, да и фильмов смотрела немного, А среди её любимых японских мультфильмов не было ни одного, в которых рассказывалось бы, как избавиться от трупа убийцы, не привлекая к этому делу родителей. Возможно, Влад и помог бы ей, не он в больнице. Возможно. Возможно. В принципе, у неё был ещё один человек. Вернее, людей было двое, и эти люди хотели с ней дружить. Девочка решила, что позвонит им попозже, а пока она, вся мокрая от пота и воды, разлитой в коридоре, пошла наводить порядок. Взяла тряпку, собрала в коридоре перед кухней воду, нашла ковшик без ручки, отнесла его на кухню. Ей все еще хотелось есть, но у нее было еще одно дело, важное и опасное. Светлана пошла к себе в комнату, взяла кое-что там и пошла в прихожую. Ей нужно было ненадолго выйти на улицу, так что с завтраком девочке пришлось повременить.